Совестью интеллигенции малого народа всегда были так называемые правозащитники – диссиденты. Однако события перестройки и разрушения СССР воочию показали истинное лицо этих правозащитников. Многие из них оказались просто негодяями и проходимцами, связанными с западными спецслужбами вроде Новодворской, не постеснявшейся публично назвать себя внештатным сотрудником ЦРУ, или Ковалева – помогавшего дудаевским бандитам и закрывавшего глаза на массовые убийства русских людей в Чечне. После разрушения СССР Запад перестал платить диссидентам за их подрывную работу, и все они в одночастие испарились с политической арены. Как справедливо отмечалось, Запад, который яростно защищал каждого диссидента, каждого пятидесятника, каждого правозащитника, сразу же после распада СССР потерял всякий интерес к защите прав человека или этнических групп на обширной территории бывшего Советского Союза. Никто сейчас не вспоминает о третьей корзине, никого не беспокоит массовое нарушение прав граждан по признаку их этнической принадлежности или религиозных верований, не волнуют тысячи убитых и искалеченных, миллионы обездоленных беженцев. Права человека, как понятие, исчезли из арсенала внешнеполитических отмычек. Сразу же, как только была достигнута политическая цель – уничтожение своего главного противника – СССР. Из всех диссидентов только небольшая часть сумела честно признать подрывной антигосударственный характер правозащитной деятельности. «Мы, – сказал Зиновьев, – метили в коммунизм, а попали в русский народ». Выступление по русскому телевидению 28 февраля 1994 года. Столкнувшись с правозащитниками лично, русские люди увидели их духовное убожество, невежество, жадность, но главное – патологическая русофобия. Весьма характерна для мировоззрения интеллигенции малого народа идеология новодворской. Ремарка «Новодворская» член Еврейского союза российских писателей и антирусской литераторской организации «Пенцентр», наряду с такими именитыми русофобами, как Евтушенко, Акуджава, Ананьев и тому подобное. «Савкам», – пишет эта правозащитница, – «ничего нельзя объяснить, ибо они и есть тот самый лучший, спелый, отборный плод славяно-византийско-скифской традиции. Варягам, так Новодворское именует еврейскую и околоеврейскую интеллигенцию», «Было плохо до 1991 года, совкам плохо теперь, а их смрадное море мы осушаем, начался отлив, совки могут дышать только жабрами». Конец цитаты. А вот еще несколько высказываний этой пламенной еврейской революционерки и бывшей правозащитницы, которые очень характерно выражают антигуманность и невежественность интеллигенции малого народа. «Апартеид – это правда», а какие-то всеобщие права человека – ложь». Конец цитаты. Цитата. «Русские в Эстонии и Латвии доказали своим нытьем, своей лингвистической бездарностью, своей тягой назад в СССР, своим пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у параши и правильно сделали». Конец цитаты. Цитата. «Я лично правами человека накушалась досыта». «Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников, а то как бы не срубить сук, на котором мы теперь сидим». Конец цитаты. Цитата. «Капитализм дает права с большим разбором, и далеко не все. Права на социализм в продаже нет». Конец цитаты. Цитата. «Право – понятие элитарное так что или ты тварь дрожащая или ты право имеешь одно из двух конец цитаты цитата и не надо про совесть нет у человека никакой совести у отдельных продвинутых экземпляров есть а у большинства нет конец цитаты цитата почему это в америке индейцы не заявляют о своем суверенитете видно в свое время белые поселенцы над ними хорошо поработали А мы, наверное, в 17-18 веках что-то со своими ныне дикими тунгусами не доделали. И если я отдам жизнь за свободу Балтии, Украины, Грузии, то когда какая-нибудь цивилизованная страна вздумает завоевать Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, где установились тоталитарно-фашистские режимы, я их благословлю на дорогу. Жаль, что Россия не может считаться цивилизованной страной трем вышеупомянутым государствам, народу написано быть колониями, ибо они не воспользовались во благо, дарованной нами свободой. Хорошо бы Англия ими поживилась. Конец цитаты. Цитата. «Нужно говорить с Россией очень сурово, ничего ей не уступать, держаться нагло и независимо». Конец цитаты. Цитата. «Я абсолютно не могу себе представить, как можно любить русского за леность, за его ложь, за его бедность, за его бесхребетность, за его рабство. Но это может не все его качества. Конец цитаты. Подобно своим соплеменникам эпохи 20-х годов, еврейские революционеры 90-х кинули клич о необходимости перестройки менталитета русского народа на новых началах. В области образования интеллигенция малого народа выдвигает много новых идей. Преодоление тоталитаризма – Плюрализм школ, формирование новой ментальности и толерантного сознания, выработка у учащихся навыков в американском духе, желание бороться и самоутверждаться, изменение сознания ближайших поколений наций. Главная цель реформаторов – полностью уничтожить все элементы русского национального сознания. Тут говорили о национальном самосознании – заявил на одном из совещаний главный специалист по литературе Министерства образования Российской Федерации калганов «А нам не надо тянуть в школу национализм. Надо прекратить давление на школу. Раньше ей навязывали идеологию, а теперь также навязывают духовность. Товарищи ученые, ну помогите понять нам, что это такое духовность». Конец цитаты. Уничтожая национальное самосознание русских, мудрецы малого народа предлагают внедрение в российские школы общеевропейского самосознания и даже перековку русского языка на новый лад замминистра образования российской федерации некто бацин высказывает такую мысль русский язык является до сих пор орудием милитаристской общности конец цитаты резко упал творческий уровень интеллигенции малого народа Если ранее ее поддерживал опыт и высокий внутренний потенциал русской творческой интеллигенции, позволявшая ей держаться на плаву, то после революционного обособления оказалось, что король был голый. Сама по себе интеллигенция малого народа, за редким исключением, оказалась неспособна на истинное творчество и рождала только кич. Низкопробность и низменность интересов и тем, недостаток образованности и культуры, пошлость. Унылая серость, переходящая в воинствующую бездарность, подражательность западным образцам, чаще всего кичевой москультуре и, конечно, ползучая русофобия захлестнула экран, сцену, выставочные залы, толстые журналы. За десятилетия после начала перестройки творческая интеллигенция малого народа не сумела создать ни одного выдающегося произведения, достойного упоминания в положительном смысле которое могло бы как-то приближаться к творческим достижениям сороковых х 70 годов. Творческая интеллигенция малого народа делает своими героями бандитов, убийц, проституток, наркоманов, примитивно пытается эстезировать преступности и порог. Различные варианты интердевочек, фильмы о всесильной мафии, порнуха и чернуха наваливаются на зрителя и читателя. Революционеры откровенно издеваются над русскими людьми, показывают их в карикатурном виде, самыми черными красками. Характерный пример творческого бессилия интеллигенции малого народа – фильм Михалкова-Кончаловского «Курочка-ряба». Незнакомый с русской деревней иностранец описывает ее только черными красками, как непролазную грязь и беспробудное пьянство. Главная мысль фильма – объявить виновником всех бед русский народ – презрительное и высокомертное к нему отношение. Весьма показательно, что при обсуждении фильма в телестудии в прямом эфире в 1994 году крестьяне села, где Михалков-Кончаловский снимал фильм, осмеяли недобросовестного режиссера, раскрыв его убогие методы показа русских людей. Оказывается, он попросил снять их обычную одежду и заставить обрядиться в старье, Рваные замасленные телогрейки, чтобы не соответствовали выдуманному им образу. Простыми, незамысловатыми фразами крестьяне разобрали этот фильм по косточкам, безо всякого умысла показав его автора как обыкновенного халтурщика. Конфуз был полный. Антирусскую халтуру поставили на поток многие российские театры. Особенно здесь выделялся Московский театр «Современник», руководимый еврейским режиссером «Волчек». Как писали газеты об одном из подобных спектаклей этого театра, почему герои так ненавидят свою страну, Россию? Сколько злого выплескивается в адрес отчизны, сколько обвинений ее в ущербности, сколько унизительных слов. Демонстративно противопоставляя себя русским, деятели культуры малого народа на глазах теряли художественное чувство, талант, меру, превращаясь в заурядных ремесленников». Еврейский советский режиссер Эльдар Рязанов, поставивший в 50 е 70 -е годы целый ряд талантливых фильмов, пользовавшихся заслуженным признанием после 1985 года, не сумел создать ничего достойного. Возвращение к своим еврейским корням обернулось для Рязанова творческой трагедией. Искусство Рязанова превратилось в дешевый еврейский кич, представляющий какой-то интерес только для очень узкого круга зрителей. А сам режиссер стал чем-то вроде ярмарочного комиссионера, стремящегося сбыть залежалый товар, рекламируя по ТВ, по-видимому за хорошую плату, разных сомнительных личностей и организаций. Интеллигенция малого народа с завидным упорством пыталась вытеснить на периферию общественного сознания все, что относилось к коренной русской культуре и ее выдающимся деятелям. Еврейский литератор Евтушенко, Например, составил в 1995 году антологию русской поэзии XX века, где представил преимущественно еврейских поэтов и поэтов малого народа. Замечательный русский поэт Старшинов назвал эту антологию оскорблением русской поэзии. Выдающиеся русские писатели вытесняются из толстых журналов, а на их место приходят многочисленные еврейские и околоеврейские литераторы второй-третьей руки – вроде Нуйкина, Хмелева, Жуховицкого, Войновича, Жванецкого и тому подобных. Произведения этих авторов распространяются даже через международную компьютерную сеть «Интернет», таким образом подменяя настоящее представительство русской литературы посредственными самозванцами. По мере развития и укрепления власти криминально-космополитического режима криминировалась и интеллигенция малого народа. Это проявилось в тесной связи и даже дружбе многих ее представителей с закоренелыми бандитами и убийцами. Более того, эти интеллигенты нередко имели с ними даже совместный бизнес. Недавние певцы комсомола и партии стали певцами преступного мира, создавая фальшивые образы благородных бандитов и убийц. Большая часть фильмов, клипов, эстрадных песен – сочиняемых интеллигенцией малого народа, была ориентирована на обслуживание бандитской преступной среды. Идеализация, романтизация и даже эстетизация бандитов, убийц и деятелей разных преступных группировок – самая характерная черта искусства малого народа первой половины 90-х годов. Широко известны факты связи с главарями преступных группировок и отдельными бандитами певца Иосифа Кобзона, актера Ролана Быкова, глазного врача Федорова, литератора Медведева и многих других. Федоров, например, ходатайствовал о досрочном освобождении главаря бандитов Япончика Иванькова. А Ролан Быков помог этому бандиту уехать в США. Медведев написал целый роман «Мемуары из казино Совой», где рассказывал о своей красивой жизни в криминальной среде и тесной связи с преступными авторитетами. Громкий скандал, закончившийся судом разыгрался с некой Витухновской, членом антирусского пенцентра, задержанной за распространение наркотиков и связь с наркомафией. Посещение бандитских сходок или похорон стало особым шиком для многих интеллигентов малого народа. В августе 1993 года на похоронах погибшего от пули родного брата известного московского бандита Квантришвили, позднее тоже убитого, присутствовали, например, известные артисты и спортсмены, Кобзон, Саткилава, Гомяшвили, Васильев, Ярыгин, Якушев, Тихонов и другие. Одним из самых позорных актов, показавших настоящее антирусское антинародное лицо интеллигенции малого народа, стало письмо 42-х ее самых известных представителей, направленное 5 октября 1993 года, Борису Николаевичу Ельцину, сразу же после зверского расстрела танками защитников Дома Советов. Составленное в экстремистских тонах, в жанре одновременно и подстрекательства, и доноса, письмо содержало требования немедленной расправы со всеми инакомыслящими, запрещение всех русских партий, немедленного закрытия всех русских газет, проведение скорого суда по типу военного трибунала над руководителями русского сопротивления. Преступное письмо было подписано следующими представителями интеллигенции малого народа. Адамовичем, Ананьевым, Ахмадулиной, Баклановым, Бек, Борщаговским, Быковым, Васильевым, Гельманом, Граниным, Давыдовым, Даниным, Деменьевым, Дудиным, Ивановым, Казаковой, Калединым, Корякиным, Левитанским, Лихачевым, Нагибиным, Нуйкиным, Акуджавой, аскотским Приставкиным, Разгоном, Рекимчуком, Рождественским, Савельевым, Селюниным, Черниченко, Чудаковой. Такая реакция представителей интеллигенции малого народа объяснялась их паническим страхом перед тем, как русские люди потребуют от них ответа за преступные деяния против нашего Отечества в период перестройки и разрушения СССР. Во многих местах письма чувствовался знакомый пафос, который в начале 30-х годов вдохновил литераторов малого народа на написание позорной книги по истории строительства Беломор-канала. Более того, некоторые места письма 42-х и позорные книги, воспевающие арабский труд русских заключенных канала армейцев, почти текстуально совпадали.